кмейт представляет Вела читает Юлия аук Эпизод 5 ли Дюм ха сердце паутину У асалы как у большинства людей служивших в армии, Отношение к сложностям было простым. «Нахрена не идут. Сложности. Всегда против тебя. И куб, который они только что нашли на Вэле, это именно сложность. Причем, подозревала она, способная их прикончить». После этой находки огромный и почти пустой антиграф-отсек Вэлы стал западней. Ассала была абсолютно уверена, что президент Экрем пославший их с Ника на поиски судна, скрыл от нее правду. Сложно было представить, чтобы таинственный прототип оказался на корабле беженцев по случайному совпадению. Оставалось выяснить, как много Экрам рассказал Ника и не скрывает ли Ника что-то от нее. Асала не собиралась умирать из-за технологии, даже очень таинственной. И снова сияющий прозрачный куб С необыкновенным содержимым притянул ее взгляд Как впитывающий свет черный материал Внутри продолжал бурлить и извиваться, словно живое существо Что же в этом кубе такого важного, что президент решил солгать ей о Вэле После всех миссий, что она для него выполнила Плевать на секретность, это было обидно Асала с усилием выровняла дыхание, несмотря на вонь от собственного нервного пота. Фильтры местного скафандра барахлили. Но это все же лучше, чем ничего. И она вдруг порадовалась хотя бы этой жалкой защите. Ника пробно поводили рукой перед кубом, и субстанция в нем продолжала двигаться так, что у осалы все внутри переворачивалось, хотя почему, она объяснить не могла. «Нико?» — сказала она с оттенком резкости. «Нико!» Ника обернулись к ней. Даже за стеклом в их лице виделось напряжение. Никогда не видели такой компонент искусственной гравитации. Асала, мы должны узнать, что это и как оно работает. Нет никакой логики в том, чтобы на корабле беженцев скрывали какой-то непонятный прототип. Если Нико, Что-то и знали о кубе, то успешно это скрывали, и времени для допроса будет еще предостаточно. После того, как они отсюда смоются. Асала кивнула, соглашаясь с ними хоть в чем-то для разнообразия. «Помоги его извлечь», — сказала она. «Им повезло, что куб такой маленький, каждая грань не больше ладони, и все же не хотелось, чтобы корабль вдруг взорвался, если они заденут что-то не то». Асала и Ника оглядели оборудование в звенящей тишине, пока черный материал продолжал свой жуткий танец. Несмотря на все старания субстанция, то и дело цепляло внимание Асалы, и она выговаривала себе за то, что не может сосредоточиться на задании. Жаль, она не умела так же выборочно корректировать зрение, как могла отключать слух. «Кто-то разработал эту штуку специально...» «На замену стандартному антиграву», — сказали Ника, показывая на коннекторы. «Но если у Веллы уже есть обычный антиграф зачем ей что-то дополнительное? Что бы это ни было?» «Ты сперва отключи, разберемся потом», — сказала Асала. Она ненавидела оказываться не в своей стихии. «Если речь об антиграве, она без проблем справится с базовым ремонтом». «Этому обучают всех, кто получает права на космическое пилотирование. Но это не значит, что ей хватит компетенции на разгадку какой-то хренотени из области экспериментальной физики». «Была не была», — сказали Ника, и раньше чем Чамасала попросила быть осторожнее, отсоединили первый блестящий металлический коннектор, с виду новее чего угодно на корабле. Когда Ника потревожили куб, черная субстанция прильнула к их руке, а не наоборот. Пока Асала помогала со следующим коннектором, ее укололо воспоминание, где она уже видела такое контринтуитивное поведение. Копаясь в памяти, она приступила к следующему коннектору, стараясь не повредить хрупкую проводку. Вдвоем они отсоединили половину коннекторов, когда вдруг поднялась тревога. Она визжала длинными воплями, что раскатывались по коридорам Веллы. Асала не сомневалась, что ее отлично слышно и на соседнем корабле. «Черт», — сказали вполголоса Ника, — «я же были уверены, что...» «Спокойно», — отрезала Асала. То, что Ника умудрялись дурить систему безопасности, так долго само по себе уже чудо. Если подумать и учесть наличие Куба, она даже малость удивлялась, что Велла не кишит охранниками. но только малость. В конце концов, незаурядные меры безопасности выдали бы населению галы, что здесь скрывается не менее незаурядный секрет. А учитывая отчаяние многих беженцев, можно ожидать появления воров и мародеров. Все сараи в мире не смогут избавиться от мелких преступлений. Нет времени деликатничать. Пора уходить. Под подавленный протестующий вскрик Ника Асала ухватилась за куб обеими руками и вырвала его. Хорошо, что обычная искусственная гравитация Веллы осталась без изменений. У Асалы хватало опыта в маневрах при нулевой гравитации, но у Нико такой подготовки не было. Асала сунула куб в сумку на поясе, потом выключила фонарь на скафандре. Ника повторили за ней без лишних вопросов. Теперь, когда Асала представляла себе расположение коридоров, незачем помогать противникам, оставляя фонари зажженными. Они не лишились освещения полностью. На скафандрах были полоски в виде клановых узоров, как для красоты, так и для безопасности, и они были намного слабее фонарей, но их хватало, чтобы они с Ника не натыкались на переборки. Палуба Вэллы вибрировала. Через коридоры просачивались голоса, искаженные эхом. Продолжала визжать тревога. По их душу явились охранники. Асала шла впереди. К счастью, коридоры Вэллы не были запутанными или захламленными мусором, лавками да сгрудившимися спящими, как весь лагерь Гала. Она снова дышала глубоко и размеренно, с усилием держала сердце в узде. Взгляд назад на Ника показал, что руки у них трясутся, но они все же не отстают. «Хорошо». Она услышала шаги, остановилась. Снова шаги. При появлении охраны они с Нико втиснулись в боковой проход и прижались к переборкам. К несчастью, пустота на корабле работала против них. В глаза ударил свет фонаря. Она сдержала ругательство, но все равно уже было поздно. Их засекли. «Стоять на месте!» – окликнула резкая сопрано. Быстрый взгляд распознал, что в этом отряде минимум четыре человека. На всех хлипкие облегающие скафандры, не боевые бронированные костюмы. Таких в лагере Гала она вообще не видела. Двое против четырех. Не самые плохие шансы. Вот только она все еще не доверяла Нико в рукопашной. К ее облегчению никто в отряде не имел огнестрельного или лазерного оружия. Оно было редкостью в лагере. Но она не могла знать наверняка, не снарядит ли их сарая и нет ли у кого-то собственного тайника. Асала пихнула Ника перед собой. Вдвоем они бросились обратно в глубины Вэллы. Из-за звона сапог она поморщилась, но слух не отключала. «В этой ситуации лишние сведения только на руку. Это временное неудобство, потому что с Вэллы они так или иначе уберутся. А вот погибнуть – это неудобство». уже постоянны. «Где мы?» — произнесли одними губами Ника. Но она не обратила внимания. Может, Ника и заблудились в недрах Вэллы, но не она. Она махнула Ника, чтобы они спрятались под боком ящика. Что они и сделали, сперва нахмурившись?» Затем она спустилась по лестнице до середины и заскочила на опоры для рук и ног, там, где при искусственной гравитации находился потолок. Как и на любом достойном межзвездном корабле, разработчики Вэллы учли внезапную утрату гравитации. Любая поверхность могла быть верхом или низом. Ассала рассчитывала, что их преследователи, обитавшие в лагере Гала, при вечной гравитации, уже позабыли об этой особенности и жили с зафиксированным ощущением верха и низа. По проходу проскользнул отряд из четырех охранников, тщательно проверяя все справа и слева. Ассала была права, вверх они не смотрели. Она молча извлекла универсальный нож. Один отставал. Асала спрыгнула и вогнала лезвие под обтягивающую кожу костюма, перебив позвоночник под основанием черепа. Охранник даже не понял, что его убило, и с грохотом рухнул. Она уже накинулась на следующего, тот боролся, Но он находился между осалой и товарищами, чем она выиграла несколько необходимых секунд, чтобы расправиться со второй жертвой. Не теряя времени, она пихнула его вперед, чтобы помешать оставшимся двоим и бросилась бежать. После секундного замешательства Ника сорвались за ней. Тактика отступлений и новых засад для преследователей сработала бы, если бы Ника не споткнулись о кривую напольную плиту. Асала инстинктивно бросилась их прикрывать, проклиная отсутствие снайперской винтовки, хотя, конечно, пули и космические корабли сочетаются плохо. Теперь шаги приближались и с другой стороны. Асала отошла от Ника на случай, если им обоим быстро понадобится пространство для маневров. Ника беззвучно сказали. Нас лежали. Как будто она этого не знала. Прозвучало все то же сопрано, предположительно от командира отряда. «Нас просили привести вас живыми, но у моего терпения есть пределы». Оставался вопрос. На кого они работают? На сараю? Асала не заблуждалась насчет мягкости сараи. Но все же не верила, что там может приказать их убить. Не такой она человек. Она науськала охранников, реагируя на какое-то предупреждение от этого пацана Ифы. Однако, если в дело вовлечена другая сторона, ожидать можно чего угодно. Но у Асалы не было гарантий, что капитуляция не окончится быстрой расправой. Слишком много переменных, и она никогда не верила в ненужные риски. Мир и порядок в Гале ни черта не значили для Асалы, если саму ее прикончат где-то вдали от дома. Хаям никогда не был моим домом, прошептал тонкий голосок на задворках разума. Асала отбросила эту мысль. Сейчас не время. для бесполезной сентиментальности». Раздался треск рации, и Ассала высунулась не больше, чем нужно, чтобы увидеть, отвлекся ли командир. Жаль, Ассала не слышала переговоров, хотя предположила, что в них не обошлось без вызова подмоги. Впрочем, долго гадать не пришлось. «У вас есть то, что нам нужно!» — продолжала командир. «Либо я выкурю вас оттуда, где вы притаились». Либо вы выйдете сами, и я отведу вас к Хафизу. А уже они объяснят, во что вы влезли. Асала не была переговорщицей. Но этот призыв точно не вселял уверенность. Впрочем, может пригодиться любая кроха данных. Хафиз? Не сарая? Что происходит? К сожалению, Нико все решили за неё скаччив на ноги, не стреляйте! крикнули они дрожащим голосом, мы выходим! Блеестяще Нико прошеллестела о сала. Хотя мысль, чтобы Нику придушили враги и была заманчивой, она все же не могла бросить ребенка Экрома. Так что тоже встала и медленно подняла руки, чтобы показать, что не вооружена, в будущем её в этом состоянии, Больше не застанут. «Поверь», — прошипели в ответ Нико. «Я знаю, что я делаю». Асалу только печалило, что в просьбу поверить входило предложение «Давай встанем между двумя группами противника, пока к ним наверняка идет еще и подмога». С другой стороны, в философии Ника что проще отболтаться от драки, чем пробиваться с боем? имелось рациональное зерно. Асала яростно шевелила извилинами. Когда они с Ника вышли вперед, стараясь двигаться медленно и не угрожающе, подчиняясь резким жестам командира — Хафиз. Это еще один контакт Нико? Имя смутно припоминалось, но не конкретика о важности или влиянии Хафиза. Почему Ника не связались с ними раньше? особенно если у них есть полномочия командовать охраной лагеря. Сейчас не время спрашивать, их обязательно услышат. Как бы это ни раздражало, ей оставалось только следовать за Ника и верить, что они действительно знают, что делают. Охранники хотя бы не убили их обоих на месте. Снова она испытала благодарность за то, что они пришли без огнестрельного оружия. Асала позволила себе каплю надежды на то, что они вдвоем еще отсюда выберутся. «Свяжите им руки!» — приказала командир. «Как для вашей безопасности, так и для нашей!» — добавила она. Асала закатила глаза. «Вот только этого не надо!» — подумала она. Охранники, не теряя времени, конфисковали у Асалы и Ника ножи. Одна охранница нашла сумку, с таинственным кубом и забрала ее. Хотя при этом ее лицо исказила тревога. Асала гадала, знает ли противница, что это такое, или ее реакция такая же инстинктивная, как у Асалы. Охранники пришли подготовленными. Со жгутами-наручниками, предназначенными для скафандров. Асала узнала их и не стала возражать. Она не сомневалась, что если будет время, сможет высвободиться. Двое охранников пошли по бокам. один всего на полшага впереди, чтобы вести. Все остальные, включая командира, последовали за спинами Асалы и Нико. В течение всего марша через Веллу у Асалы покалывала шею под затылком. Она не могла не бросать взгляды на ту охранницу, что сейчас несла куб, и чья скованная походка выдавала постоянный дискомфорт. Хотя Асала знала, Что это все, ее воображение, казалось, будто корабль вокруг пробуждается. Шаги отзывались в коридорах, свет подчеркивал ржавчину и граффити на переборках. Все это напоминало о ее собственном побеге с гепатией. Как люди выцарапывали на всех свободных поверхностях именно тех, кого они покинули. чтобы остался хоть какой-то след от возлюбленных и детей, товарищей по клану, которых они не надеялись встретить вновь. Имена или стихи и песни из холодных краев. Асала заучивала строфы и шептала про себя. За все 34 года на Хайме, ни разу не поделившись имени с одной живой душой, никто другой не понял бы. Наконец они дошли до выхода. Вэлла прицепилась к обветшавшему, проржавевшему грозовому кораблю, точно моллюск. А салу не тянуло снова проходить шлюз и погрузочный трюм этого корыта, тем более со связанными за спиной руками. Линии напряжения, которые она заметила в хлипком металле в прошлый раз, теперь бросались в глаза еще сильнее. К тому же она провела на межзвездных кораблях достаточно времени, чтобы, несмотря на скафандры, внутренне передергиваться при виде постоянно открытого шлюза в космосе. Охранники не взглянули на уязвимости или кристаллизацию. Учитывая состояние всего лагеря, они, возможно, об этом даже не задумывались. Асала признавала, что раз до сих пор лагерь не развалился и не сошел с орбиты, то что-то здесь все-таки работало, хоть и судя по виду на честном слове. Сказать по справедливости не то чтобы у беженцев, нашедших здесь дом, был особый выбор, учитывая отказ Ганьде принимать их. Как только они вышли с другой стороны, Ника попытались завязать разговор. «А, «Вам стоит проверить свои системы безопасности», — сказали они тем бодрым небрежным тоном, который так не любила Асала. «Мы даже не поняли, что здесь закрытая зона». «Приберегите это для Хафиза», — сказала командир безо всякого выражения. Асалу бы очень порадовало, если бы кто-нибудь пихнул Нико Не потому, что желала им зла. но её бы успокоил этот грубый непрофессионализм охраны. Пока бойцы, предположительно набранные, из кого попало, вели себя на ее вкус, что-то чересчур дисциплинировано. Они прошли по незнакомым коридорам, впрочем, ни у «Асалы», ни у «Нико». Не было возможности обыскать грузовой корабль полностью и перешли на новое судно. Она узнала торговца класса «Ягуар», популярного несколько десятилетий назад, потому что такое легко оснастить самым суровым вооружением, доступным для штатских. Ее беспокойство все росло. Не каждый корабль в лагере «Гала» был грудой металла. Однако в целом лагерь создавал впечатление обветшалости. А этот корабль стал одним из редких исключений, что она видела. Или поправила она себя. Что ей позволили увидеть? Палуба блестела, в сияющем металле было видно отражение. Ни граффити, ни пятен, ни хлама. За этим кораблем кто-то присматривал и обладал властью, чтобы поддерживать здесь более высокий стандарт, чем в остальном лагере. Они проходили мимо людей всех возрастов, от сгорбленных ремонтников до детей, иногда совсем маленьких, переносящих маленькие свертки. Никто из них как будто не удивлялся странной процессии, и никто не задавал вопросов охране. Ассала могла их понять. Кому нужны неприятности? Наконец они прибыли на командную палубу торговца. Там стояли на вытяжку четыре стражника. с ходу отметила, какими откормленными они выглядят в сравнении с нормой Пагали. Хоть они и не носили униформу, за состоянием которой тут все равно было бы трудно следить. Факт. Это какая-то элита. Нико глянули на Асалу, желая обрести уверенность. «Теперь поздно идти на попятную», — подумала Асала и ответила натянутой улыбкой. «Два гостя к Хафизу», — сказала женщина, взявшая их с Ника в плен. «Слово гостя!» «Нашла крыс в гнезде, а?» — ответила одна из караульных, коренастая женщина с клановыми татуировками, которые выходец с внутренних планет назвал бы похожими на татуировки осалы. На ее же взгляд стиль явно различался. Более угловатый, с перемежающими линией отметинами, напоминающими цветы. Охранница нахмурила лоб. разглядывая недоделанную татуировку Асалы, и та сдержалась, чтобы не оскалиться в ответ. «Их нужно обыскать!» Ника изобразили ироничную улыбку. «Проблем не будет, у меня уже забрали универсальный нож». «Я не с тобой разговариваю!» — рявкнула охранница. С Ника татуированная стражница обходилась жестче, чем с Асалой. Та не поняла, почему. То ли Ника ее раздражали, то ли в действии какой-то неожиданный этикет в духе «клановцы должны держаться вместе». Если последнее, то Асала сможет воспользоваться этой мягкостью при условии, что такая возможность представится. «Все чисто», — сказала, наконец, татуированная стражница с разочарованием в голосе. «Заводите. Я с тобой потом еще рассчитаюсь», — сказала командир, и игриво подмигнуло. Это застигло Асалу врасплох. Хотя и не должно было. Предположительно, все эти люди друг друга знали и выстроили особые отношения, особенно в границах лагеря. То, что сама Асала предпочитала держаться на службе особняком, еще не значило, что остальные делали так же. На командной палубе их встретил еще один сюрприз. Роскошь. Или, как минимум, роскошь по версии галы. Тесные каюты-сараи были богаты на безделушки и подарки. Шарфы, связанные из старой одежды, коврики из тряпок, скульптуры, импровизированные из перегоревших компьютерных чипов и разлохмаченных проводов. Посвящение труду сараи и всем тем, кто на нее полагался. Здесь, здесь было иначе. Асала увидела, как прищурились Ника, оглядывая аккуратно развешанные на стенах картины сокровища, которые должно быть, тайком вывозили беженцы, хотя их предупреждали. Предупреждали, что счет веса идет на унции, что корабли могут перевозить только людей, провиант и самое необходимое для жизни. Взгляд Асалы невольно упал на стол, судя по виду вырезанный из Самосского ледодерева и к тому же позолоченный Несказанное сокровище, учитывая, что Самос, самая дальняя планета в системе, умерла уже много десятилетий назад. Кроме того, здесь стояли шкафы из более утилитарных материалов, прочной пластмассы и металла с печатными книгами, настоящей диковинкой. Иногда Асале снилось, как она склоняется над рукописным томом стихов из-под пера ее сестры. Но его не существовало в реальности. Ассала никогда не переносила те слова на бумагу. А шесть томов, подаренные на день рождения, тех давно уже нет. Коридоры охранялись сильнее, сколько же народу в личной армии Хафиза. То, что они не носили форму, предполагало, что все знают друг друга в лицо. либо что есть какой-то опознавательный знак, который Асала еще не сумела разглядеть. Позже она сверит наблюдения с Ника, если они выживут. Наконец они дошли до каюты, которая раньше должна была принадлежать капитану. Здесь тоже демонстрировался экстравагантный вкус и тяга к роскоши. Над дверью висели таблички с гравированными стихами, на незнакомых осале языках. Венец коллекции занимал почетное место слева от двери. Великолепная картина тушью по самоскому шелку, что не производился со времен гибели планеты. Парящие мазки кистью изображали волка в сопровождении духов зимних ветров. Картину освещали несколько стратегически расставленных ламп, очередное свидетельство уважения к этому произведению, учитывая экономию энергии в лагере. Этот парад роскоши нервировал Асалу вплоть до чувства оскорбленности, особенно после того, как она насмотрелась на тяготы других беженцев. и снова вызвал нежеланные воспоминания о собственных черных годах, пережитых во время побега с родной планеты, не говоря уже о ранней юности на Хайме, когда она прозябала на армейский оклад. Сейчас она повторяла себе, что все это не ее дело. Командир охраны постучала в дверь сложным ритмом, а Салана вострила уши и изо всех сил постаралась запомнить код. ответил благодушный голос. «Впустите их». «Рядом с Хафизом рекомендую вести себя хорошо», прошипела старшая охранница Асали и Ника. «По крайней мере, если хотите, чтобы вас принимали всерьез». Асала подавила насмешку. Ника кивнули. «Что ж, хорошо, что хоть кто-то здесь дипломат». И что это еще значит? Принимали всерьез. Поимка во время проникновения в охраняемую зону уже не считается серьезной. Дверь открыли изнутри. Асала оценила обстановку. Сбоку от двери стояла женщина, одетая не лучше и не хуже любого охранника на грузовом судне. Асала предположила, что это личная помощница. Нахмурилась. потому что не заметила у нее оружие. При виде открытой угрозы Асала чувствовала бы себя куда спокойнее. Как ни странно, у женщины был кибернетический глаз, необычный не только потому, что это редкая хирургическая операция, но и потому, что у глаза отсутствовал блок питания, золотой объектив не светился. Любопытная аномалия, учитывая ресурсы Хафиза. Сама каюта, отличалась удивительно спартанской обстановкой, если вспомнить роскошь всей командной палубы. У противоположной стены стояла заправленная койка, а также простой металлический столик и два шкафчика такого же утилитарного вида. И снова никакого оружия на виду. Хотя осала не могла сбрасываться с щитов, что какая-нибудь неприятная охранная система таится в обычной мебели. Или в стенах Учитывая изобретательность Которую она наблюдала в лагере Она бы не удивилась Если бы Хафис Или их прихлебатели Внесли в судно свои улучшения В центре, словно паук В середине паутины Сидели Хафис У них была пышная грива Лишь частично прирученная Косичками И зоркие темные глаза Широко посаженные Над носом клювом Довольно типичные черты для некоторых рас с внешних планет. В руках покоился на ладонник старой модели. Чутье осалы ощетинилось в ответ на взгляд Хафиза. Хотя они улыбались и всячески демонстрировали добродушие. Может, Хафиз и сидели... В коляске под пледом, обнажившим правую ногу, что кончалось чуть ниже колена, но, учитывая их достижения, Асала не могла себе позволить недооценивать противника даже в физическом столкновении. Асала знала изувеченных ветеранов, которые хорошо адаптировались к жизни в коляске и с которыми ей бы не хотелось ввязываться в драку, особенно на их территории. Охранница, что их привела, отдала Хафизу честь одной рукой. те ответили тем же, и она вышла. Помощница осталась у двери, пристально наблюдая за Асалой и Ника. У вас есть то, что принадлежит мне, сказали Хафис, не переставая улыбаться. Я вам расскажу одну историю, и после этого вы захотите работать со мной. Лицо Ника было настолько выразительно открытым, что если бы Асала их не знала, Могла бы и поверить в эту наивность. Вы не спросили, кто мы. Хафис пожали плечами. Можете представиться, если вам полегчает, но я знаю ваши имена, а вы моё. А тебе, Ника, я, разумеется, знаю намного больше благодаря твоим контактам с обитателями лагеря, не в последнюю очередь с сарайей, а также благодаря различным организациям гуманитарной помощи. «Мы можем либо тратить время на формальности, либо перейти к делу. Что бы вы предпочли?» Ника поджали губы. Движение было малозаметным, но асала провела с ними уже достаточно времени, чтобы распознать внезапную настороженность. Учитывая обычную уверенность Ника, во время разговоров с незнакомцами это напрягало. «Давайте по-вашему», — сказала асала «но мне нужны ответы. «Лучше контратаковать. Захватить контроль над разговором. Раз уж Ника этого делать не собирается. И не только о Вэле, но и о том, что мы там нашли». Ее взгляд скользнул на женщину с кубом. Улыбка Хафиза не дрогнула. Напротив. Происходящее их словно забавляло. «С удовольствием расскажу все, что вы хотите знать. Начну с того, о чем вы уже, несомненно, догадались сами. Вэлу саботировали не из-за раз прибеженцев на борту, а из-за секрета, что она перевозила. Секрета, который пассажиры не хотели доставлять на Хаем. Этот секрет, разумеется, куб, что вы нашли. «Куб?» — повторили Ника с распахнутыми глазами. Этот трюк Асала тоже уже запомнила. Что до нее, то ей не нравилось, как легко Хафис расстается с информацией, пока они с Ника находятся в невыгодном положении. Вряд ли причиновых глупостей. Что от этого выигрывает Хафиз? «Я вам расскажу одну историю, и после этого вы захотите работать со мной», сказали они с полной уверенностью. «Чертовски занимательная должно быть история. У вас была возможность на него насмотреться, верно? Черная материя, которая двигается без остановки». Ассало кивнула. Главное, чтобы они не замолкали. Мне нужно знать, что это. Улыбка Хафиза расширилась, словно осала, влезла в капкан. Чёрт, что я сказала не так? Напряглась она вопреки себе. Стоило всё-таки уступить переговоры Ника? Её требование не назвать безосновательным или даже каким-то необычным. Тогда что? Хафиз отметили ее замешательство и сделали паузу, чтобы она могла спокойно подумать. Это ей тоже не понравилось. Когда ее лицо разгладилось, Хафиз продолжали. «Устройство, что вы конфисковали...» На этом слове голос заговорщицки приподнялся. «Это рабочий прототип звездного двигателя». «Не ахти, какой прототип!» хмыкнули Ника, если он работает точно так же, как существующие звездные двигатели. «Что вас ввели в заблуждение видеозаписи полета Вэллы, которые показывали на Хайме?» Хафис подняли на ладонник и включили клип. Металлический голосок начал описывать предполагаемый маршрут Вэллы к Хайму, пока камера шла вдоль траектории в сопровождении правдоподобно зернистого изображения корпуса Вэллы. «Вы меня огорчаете. Я говорю не о фальшивых видео, — сказали Ника, — не поддаваясь на провокацию. Отследить время и место по сообщениям у Зочи было нетрудно. Может, она блестящий ученый, вот только специализируется не на безопасности». Она не подумала стереть из своих трансляций данные о месторасположении. Даже если Вэлла сворачивала с пути, сюда она прибыла не быстрее расчетного времени. Но, ну, разумеется. Иначе бы противники твоего отца обо всем догадались. Ты думаешь, ему очень хотелось кричать на всю систему о том, что к нему летит прототип? Нет. Ему было нужно, чтобы все выглядело обычно. И все бы сработало, не разгадай беженцы его истинные намерения, не имеющие ничего общего с их спасением. Ника нахмурились. «Я знаю, что его заботят рейтинги, но это еще не повод, чтобы...» Дружелюбие Хафиса испарилось. Дальше слова звучали с треском кнута. При отправке так называемой спасательной миссии твоего отца с самого начала не заботили беженцы. Либо это не было его основным мотивом. Как минимум, он почему-то отправил смехотворно маленькое судно. Впрочем, тебе ли не знать, что твой отец куда более сложный человек, чем ему угодно показывать людям? Верно? Удар пришелся мимо цели. Или, по крайней мере, Ника... не показали, что их это задело. «Конечно», — подумала Асала. «Они и так всю жизнь отбивали насмешки насчет преимуществ благодаря великодушному непотизму Экрама». «В чем конкретно вы обвиняете президента Экрама?» — спросила Асала. «Он хотел завладеть звездным двигателем». В лоб ответили хафис Я имею представление, кто конкретно выдал ему Узочи и Ваню. Один из ассистентов Вани, который надеялся в обмен на секрет прожить остаток своих дней в роскоши. Разумеется, вела не посмела воспользоваться прототипом двигателя, чтобы долететь до Хайема. Это бы положило конец всей секретности. «Ладно», — сказала Асала, не в силах сдержаться. «Что же делает этот звездный двигатель?» Раз он такой расчудесный Что в нем особенного Наша система обречена Сказали Хафис Волк проглотит солнце Прямо как говорится в старых сказках О Сале вспомнилась картина тушью с волком и зимними духами Спустя век Выживут только те Кто покинул систему Бегущие на внутренние планеты Их рот перекосило Лишь Оттягивают Неизбежное Неизбежное Жертвы, на которые пошел ее клан Чтобы доставить ее В безопасность на Хайме Одиночество И страдания на ее пути Сейчас Хафис От всего отмахнулись Как от пустого места Асала размеренно и глубоко вдыхала напоминая себе что они на территории хафиза и она не может себе позволить делать из них врага пока не разузнает больше Судя по нервному взгляду ника искоса в ее сторону они тоже сомневались в своем самоконтроле Улыбка хафе завернулась но в этот раз, с хищным оттенком. Хочешь знать, что он делает, солдат? Прототип раскрывает кротовую нору, позволяет перескочить прямиком в другую звездную систему. — Это не в От лица Ника отлила кровь. — Ну, конечно. Ваня и Узочи специализировались на экзотической материи. Если кто-то и мог найти способ очистить и получить достаточно материи для такого, то это они. В Академии Ассали преподавали практическую физику и инженерию, необходимые для обращения судном. Хоть она и не ученый, а все же слышала о кротовых норах. Слышала и не задумывалась, потому что они ее не касались. Кротовые норы — бывают в детских приключенческих комиксах где можно телепортироваться в странные альтернативные измерения причем еще и с бонусными суперсилами они были не настоящими не приносили никакой практической пользы Ну да, иногда лаборатории пытались с ними работать, или время от времени какой-нибудь ученый выступал с докладом о том, что возможны межзвездные перелеты совершенно неизведанными способами. Но это не имело отношения к жизни Асалы. Но у Вани у Зочи могло получиться. Даже Асала слышала о репутации их лабораторий. И она не могла отрицать физический факт. Прототип, ранее корчившийся в сумке у неё на бедре. Да. Она не знала, правда ли он работает так, как сказали Хафис, но не было подтверждений и обратного. Утверждение звучало правдоподобно. А также существовали косвенные доказательства. Замалчивание пропажи Веллы, странная настойчивость Экрама в обсуждении их миссий. Конечно. Он переживал из-за своей политической карьеры. Но на кону стоит не только она, да? А еще и выживание его и близких ему людей. Кротовая нора. Способ мгновенно покинуть систему и найти новые миры, новые здоровые солнца. Такие технологии позволят человечеству с легкостью исследовать звезды. Места хватит для всех. Никому не придется замёрзнуть или загнуться в лагере, потому что больше податься некуда. «Понимаете ли», — сказали Хафис, снова привлекая внимание Асалы. Как только президент Экрам узнал о существовании прототипа, Он решил, что живущие в комфорте и уюте элиты Хайема улетят, а остальных бросят. Но Узочи не воспользовалась двигателем, потому что, в отличие от Экрома понимала, один корабль беженцев — плохая основа для возрождения цивилизации в другом мире. Нам нужен целый флот кораблей, оснащенных собственными генераторами. кротовых нор». От осалы не ускользнуло слово «нам». «Но вы же знаете, что произошло дальше, верно?» Хафис обвели их рукой. Узочи разоблачила истинные намерения президента Экрама. То, что он послал на захват технологии солдат, выдало его и подтолкнуло ее к саботажу. Теперь, когда нам известно тайна Вэллы, И чертежи прототипа «Лагерь Гала» сможет трудиться над спасением. И речь о настоящем спасении, а не о жизни второго сорта, который Ганде милостиво отделяет тех, кто все же добирается до поверхности. При условии, конечно, что планета-крепость и ее роботы попросту не собьют нас на подлете, как паразитов. Это правдоподобно. сказали Ника с удивительным спокойствием. Но что вы выигрываете от того, что все это нам рассказали? Тогда Хафис повернулись к Асале и пронзили ее взглядом, Задай себе несколько вопросов осала. Твой президент лгал тебе. Задумайся. Почему он так настаивал на том, чтобы выслать с тобой своего ребёнка, разумеется, достаточно подготовленного в своей области. И Хафиз кивнули на Ника с необычной старомодной учтивостью. Но всё же неопытного. Почему бы не отправить своих ветеранов? Наконец подначки Хафиза задели Ника за живое. Я прекрасно понимаю, что мой отец — политик и идет на политические компромиссы. Заговорили они слишком горячо. Но если вы намекаете, что я как-то замешанный... Ассала взяла их за плечо. Ника, хватит. В чем замешаны? Перебили Хафис. Ника посмотрели на Ассалу. Чтобы не затеял мой отец, я в этом не участвую, клянусь. Они вместе странствовали, научились работать в паре. Ей хотелось им верить. Вне зависимости от того, как ее пронзала до самого нутра мысль о предательстве Ника, не только из-за самих Ника, но и из-за их отца, которому она доверяла. Асала знала, как важно держать единый фронт перед врагом. И не стоило заблуждаться. хафис Именно враг. Она не настолько наивна, чтобы думать будто Хафис скармливает им сведения ради чего-то, кроме собственных интересов. У меня есть альтернатива плану, президента Экрыма, сказали Хафис. С этим звездным двигателем я хочу дать обитателям лагеря новое начало в другом месте. Сейчас Узочи занята поиском систем с планетами, пригодными для заселения. Это шанс, которого мы ждали. Хафис подались вперед, преисполненные уверенностью. «Прости, что бросили на тебя тень подозрения, Ника. Ты не заслуживаешь обвинений из-за преступлений твоего отца. Я бы высоко ценили твою помощь в создании будущего для лагеря Гала». Ника бросили взгляд на Асалу, потом обратно на Хафиза. «Тут вам придется быть поконкретней», сказали они, еще не совсем успокоившись. «Внутренние планеты не заслуживают спасения», произнесли Хафиз своим тихим голосом. Асала запоздало заметила, что Хафиз разгневанный. В ее клане говаривали, что одни люди в огневе говорят горячо, а другие холодно. Выходит Хафис из последних. Насколько мне известно, продолжали они: "Президент Экром не намерен забирать с собой граждан Хайма, не говоря уже об обитателях внешних планет или о беженцах из лагеря Гала. Он и его приспешники сбегут одни". Хафис с грубой прямотой показали на клановые татуировки Асалой. Вопреки себе она напряглась. «У тебя есть гарантия Асала, что он возьмет тебя? Может, ты ему и полезна, но навсегда останешься падкой». Намеренное оскорбление ее не шокировало, но она ощутила холодный укол страха. «Экрам бы так не поступил», — сказала она себе. Но этому логичному возражению не хватало убедительности. А страх? Страх останется с ней надолго. Особенно теперь, когда она знает то, что знает. Если вообще что-то знает. Потому что она не собиралась верить незнакомцу на слово. Как бы правдоподобно они ни говорили, и как бы им не верили Нико. Хафиз... Сухо улыбнулись. «Мы лишь поступим с ними так, как они бы поступили с нами». Жестоко говорить это в лицо ребенку экрома Но больше ее удивили Ника, когда произнесли сосунувшимся лицом. «Не стану спорить». Асала обернулась к Ника широко раскрытыми глазами. И ты бы даже не оставили чертежи для...» Она поняла проблему на ходу и осеклась, ругая себя. Обычно она просчитывала последствия лучше. Но этот разговор уже потряс ее. И не раз. Лицо Ника казалось изможденным. «Да», — сказали они безэмоционально. «Если кротовые норы возможно отслеживать, беженцы никогда не спасутся от преследования. Черт!» Кто знает, вдруг их может обнаружить даже грубый поиск на кораблях-разведчиках. Все зависит от того, насколько хорошо работает звездный двигатель. Если хочешь начать жизнь заново там, где нет выеденного солнца, и не оглядываться через плечо из-за людей из внутренних миров, которые не верят, что ты заслуживаешь начать новую жизнь, особенно из-за людей с гань они расправили плечи. Вы правы. сказали они Хафизу, — это единственный путь. У Ассалы насчет легкого согласия Ника оставались сомнения планетарного масштаба. Она надеялась, это обман. Даже если допустить, что все рассказанное правда — это слишком важное решение, чтобы доверять его всего одному человеку. Сперва ей нужно выбраться отсюда и подтвердить хоть что-то, что угодно, прежде чем планировать следующий шаг. Вставал вопрос, пойдет ли теперь за ней Нико или объединиться с Хафизом. Казалось, одной ногой они уже на той стороне. Есть единственный способ узнать наверняка. А Сали не хотелось никого убивать на пути обратно. если только не придется. Но она не видела других вариантов, которые позволят заполучить прототип. Также она сомневалась, что будет какая-то польза от захвата Хафиза в заложнике. Возможно, с этого конкретного корабля они и выберутся. Но у них с Ника не будет ни шанса, если против них пойдет весь лагерь. Так рисковать не хотелось. Выход в давлении. Чем она могла надавить, чтобы при этом не погибнуть? особенно учитывая, что их превосходят числом. И тут она поняла. Ответ был у нее под носом все время с тех пор, как их привели в логово Хафиза. Было трудно называть базу как-то иначе, словно Хафиз — какое-то чудовище-отшельник из преданий. Роскошь, любовно выставленная для сторонников и аккуратно сбереженная для будущих поколений. Доказательство, что артефакты из мертвых внешних миров ценятся так же, как человеческие жизни, если не больше. Асала не подала сигнал Ника. Просто сразу развернулась и ударила по панели управления двери раньше, чем кто-либо отреагировал. Она надеялась, Ника пойдет за ней. Она ненавидела этот проблеск неуверенности, когда не знаешь, как поступят люди вокруг». Помощница Хафиза выкрикнула ругательство на незнакомом Асале наречии. «Остановить её! гаркнули спустя полсекунды Хафиз. Но Асала уже выскочила в узкий проем, приоткрытый отползающей дверью, и развернулась на каблуке, пронесшись на инерции мимо ошеломленных охранников. Они размякли. Трудно было представить, что им часто приходится иметь дело с решительно настроенными профессионалами. Учение — это одно, и она действительно не могла придраться профессионализму охраны, что доставила сюда их с Ника, но все говорило о том, что элита, которой досталась привилегия охранять Хафиза, не могла даже вообразить, чтобы кто-то бросил вызов их нанимателю. Охранники бросились на нее. Асала уже сорвала со стены картину, с легкостью увернулась и когда они потеряли равновесие, окликнула. «Мы можем драться. Но я бы лучше договорилась. У меня есть такое ощущение, что с реставрацией картин в лагере плоховато». «Остановитесь!» – раздался из каюты голос Хафиза. Оба охранника замерли, как вкопаны. Асала воспряла духом. Они подчиняются Хафизу, большего ей и не нужно. Асала видела часть Хафиза за дверью, которую помощница теперь открыла полностью. Половина его лица — горящий глаз. Они продолжали говорить ледяным голосом. «Асала» — это картина последний уцелевший шедевр воина-художника Дмиттера Самоса. девяти давности. Люди отдавали жизни, чтобы она сопровождала наш народ к безопасности. «А я будто не знаю», — ответила Асала. Подняла картину. Сквозь шелк просвечивали лампы. Глядя с задней стороны, она видела призрачные силуэты Москов. Моему клану пришлось бросить на гепатии все. Мы называли это «кормить волка». Она легонько погладила край картины. Я знаю, как дорого она стоит. Пусть этого никогда не понять людям с внутренних планет. Отмолчание Хафиза веяло холодом. «Дай нам куб», — сказала Асала. и гарантию безопасного перехода в лагерь Гала для нас с Ника. Я верну картину под твою опеку. Время для легкой лести. Если бы у моего клана был такой вождь, как ты, возможно, мы бы что-нибудь спасли из нашего наследия. Нам не обязательно быть врагами, но я не могу принять такое важное решение, не убедившись во всем сама, а для этого мне нужен куб. «Пользуйся шансом», — посылала она мысль Ника. Долгое мгновение сомневалась, послушается ли они. Но спустя мгновение Ника выскользнули в дверь, потупив глаза, и кивнули ей. Во время краткой паузы хафис взвешивали. прототип. «Если у вас есть чертежи, сказала Асала, сделайте себе еще». «Ты и сами сказали, чтобы нас спасти нужен целый флот с этими штуками. Один можешь выделить мне. Это риск давить так сильно». Но у нее-то чертежей не было, и на этом этапе уже вряд ли удастся уговорить их отдать. Если Хафис солгали, О назначении Куба Его тайны придется раскрывать иначе А для этого нужно иметь его на руках Более того Если Хафис ей откажет Это намекнет, что вся их история Байка Вдруг они рассмеялись? Ну, хорошо же Скоро ты убедишься в истинности моих слов На сей раз я прощу твою дерзость, Асала «Но не испытывай меня в будущем!» Хафис склонили голову к помощнице и сказали «Отдай ей доказательства!» Помощница достала куб, а Сала с почтением вернула картину, оскалившимся на нее охранником, затем убрала куб в сумку на ремне. Нико покачали головой, но промолчали. Вместе они быстро покинули торговца класса Ягуар. Асала чувствовала, как портреты провожают ее оценивающим взглядом. Позже они будут преследовать ее во снах. Картины с призраками, выходящими из рам, чтобы проклясть ее. «Мы могли бы отбить куб». заметила помощница когда они ушли хафис покачали головой лучше посмотреть куда она с ним пойдет сказали они так мы поймем она одна из них или одна из нас хафис держали слово По пути в кабинет Сараи, Асалу и Ника никто не тронул, хотя люди и окидывали их вопросительными взглядами из-за скафандров. И она, и Ника пристегнули шлемы к ремням, чтобы видеть дорогу. Ограниченное поле зрения ее всегда раздражало. Но тратить время на то, чтобы снять скафандр Асале не хотелось. Даже несовершенная броня лучше, чем ничего. И она беспокоилась, что на них все же могут напасть. Молчание Ника казалось угрюмым, словно они до сих пор размышляли над тем, что ей сказать. Но Асала их не торопила. Когда они вернулись, час был уже поздний, лагерь никогда не спал, но в какой-то мере признавал смену дня и ночи. И даже таким занятым людям, как сарая, требовалось перезаряжаться. «Пожалуйста». «Приходите позже», — гласила табличка у нее на двери неровными строчными буквами. Вдобавок ее украшали нарисованные бабочки, бантики. Уже зная убористый почерк сарая, Асала предположила, что табличку для нее сделал кто-то другой. Она все равно постучала, без ответа. «Снова постучала». «Это срочно!» — крикнула Асала. Мы насчет Хафиза!» В конце концов, это сарая натравила на них головорезов. Может, хотя бы чувство вины сподвигнет ее к сотрудничеству. На это сарая откликнулась. Через несколько секунд дверь раздвинулась. Сарая завернулась в вязаную крючком шаль с кружкой бульона в руке. Похоже, их она увидеть не ожидала. Что случилось такого важного, что не может подождать?» Огрызнулась она. Вместо ответа Асала протиснулась мимо нее в кабинет. Садиться не стала. Ника, войдя, пробормотали какие-то извинения. Кабинет оставался все таким же аккуратным и организованным, хотя Асала и заметила одно примечательное и довольно забавное различие. На столе лежал на ладони сараи С поставленной на паузу гладиаторской драмой она бы в жизни не подумала что в интересы сараи входит неправдоподобная боевая хореография с перекачанными бойцами причем в полосатых костюмах но а сала многого о ней не знала пожалуй всем нужно как-то расслабляться пусть даже глядя такой мусор я все могу объяснить изможденно сказала сарая Мы пережили встречу с Хафизом, — сказали Ника, — не благодаря тебе. Сырая поморщилась. Но это на тебе держится весь лагерь, Гала. И ты должна кое-что услышать, — продолжили Ника. Кивнули Асали. Асала вкратце описала столкновение с Хафизом, аккуратно опустив лишнее. Не упомянула она и о своих сомнениях насчет президента Экрема. Об этом она подумает сама в свободное время. И определённо не стала говорить, что сейчас завладела прототипом звёздного двигателя Свелы. Ты держишь руку на пульсе лагеря, сказала Асала, не прибавив. И я верю, что ты будешь чесна насчёт Велы. Уж точно честнее Хафиза. Скажи, правда это всё или нет? Так или иначе мы должны знать. Сарая шумно вздохнула. «Это правда», — сказала она отрывисто. «Вэлла важна из-за устройства для создания кротовых нор. Мы с Хафизом держали его в тайне. Об этом не должна знать генерал Кинрик». Так просто. Ответ сам валится в руки, как созревший фрукт. Но о Сале этого было мало. «Кто-нибудь может подтвердить историю об этом?» этом прототипе?» Сарая отпила бульон и не ответила. Ника уловили какой-то нюанс в языке ее тела, упущенной осалой. «Что сделали Хафиз?» Сарая покачала головой, но не стала отрицать свое двойственное отношение к Хафизу. «У нас с ними разные приоритеты, только и всего», сказала она. «Думаю, ты задолжала нам ответы». — сказали Нико, принимая все во внимание. — Ты ведь не ожидала, что мы вернемся со своей вылазки? Сара отвела глаза. — Ладно, — сказала она. — Спрашивайте. — Это правда, что Хафис планирует оставить внутренние планеты без технологий для спасения? Сарай опобленела. «Что, — Что-что? Этого не может быть. «Так нам сказали!» «Нет», — прошептала Сарая. «Мы хотели оставить для внутренних планет чертежи, не бросать их на смерть». «Так мы не договаривались», — Асала с Ника встревоженно переглянулись. В глубине души Асала неохотно наполнялась уважением к этой женщине, трудившейся до потери рассудка, чтобы спасти парей с внешних планет. но при этом готовы протянуть руку даже тем, кто плохо обходился с ее народом, уважением и усталостью. Она бы не согласилась на работу сараи за всю воду в мире. «Альтернативы нет», — сказали Ника неестественно спокойно. «Хафис правы. Если эта технология попадет в руки генерала Кинрик, в опасности окажутся все беженцы». и остальным внутренним будет не лучше, особенно если дойдет до войны за выживание. «Да», — сказала пустым голосом Сарай. «Конечно, вы правы». Убежденной она вовсе не казалась. Ника слегка нахмурились и, наконец, задали вопрос, который действительно волновал Ассалу. «Сарай?» я знаю это тяжелые новости но если хоть кто-нибудь кто может подтвердить версию хафиза о прототипе особенно если мы не знаем закончены его испытания или еще нет лично я бы не доверили жизни беженцев прототипу хорошая мысль а бы до такого подхода не додумалась конечно не добьются большего если будут взывать к заботе Сарай о беженцах?» «Да нет, он работает», — с угрюмой верностью ответила Сарая. «Узочи меня в этом убедила». «А вот это уже новости». «Хотелось бы услышать это из уст самой Узочи», — сказала Асала. Сарая резко хохотнула. «Можете с ней поговорить, если найдете». что ты имеешь в виду?» — спросили Нику. «Если ее нет в лагере, она на Ганьде». У перехватило дыхание. «Где на Ганьде?» Ника сосредоточились на сборе данных как настоящий агент. Выражение сарая стало кислым. «Все равно это было только вопросом времени, когда вы узнаете». Она на тайной базе. Строит новые корабли и генераторы кротовых нор. Очищает экзотическую материю. Конструирует камеры хранения, чтобы эта штука не испарилась или... Что она там делает? У нас в лагере не хватало ресурсов. А вот Ганьде... Что ж, неспроста это промышленный центр. С их роботами и прочим. Иначе было нельзя. «Мы этого не хотели, еще бы», — подумала сала «Нам нужно с ней встретиться», — сказала она. «Так они с Ника больше узнают о существующем Кубе и принципе его работы. Жаль, что у Зочи нельзя просто позвонить, но она не может быть уверенной, что шпионы Ганьде не перехватят все, что она отправит нансиблу на Кроме того, по опыту Асалы на людей всегда проще надавить в личном разговоре. Сарая фыркнула. Уж это явно невозможно. «Ты была к нам очень великодушна», — сказали Ника. Так они сообщали, что все равно полетят, нравится это сарай или нет. Слушай, проникнуть за оборону планеты-крепости — наше дело. Но любая информация об орбитальных платформах, что угодно, Все-таки это может стать возможностью для тебя. Потому что мы сможем связаться с сообществом беженцев на Ганьде и на обратном пути привести больше гуманитарной помощи от сочувствующих». «Не самая плохая мысль», — медленно проговорила Сарайя. Искоса взглянула на Ассалу и ее татуировки. «Не представляю, чтобы вы сочувствовали Кинрик и ее громилам. Генерал Кинри касали не нравилось, это правда. С другой стороны, она уже устала от того, что люди угадывают ее политические взгляды на основе ее происхождения. Впрочем, сейчас было не время возмущаться на этот счет. Ника нашли слабость сараи и продолжали говорить. Кроме того, когда в последний раз Узочи присылала новости о своей работе? Догадка нашла свою цель. Сарая Не успела спрятать разочарование. «Ладно», — сказала она. «Но если вы попадете там в неприятности...» «Не попадем», — сказали Ника. Она покачала головой. «Не давайте обещаний, которые не можете сдержать. На крайний случай вам нужен контакт со мной». Ника подняли руку ладонью вверх. я передам тебе весточку есть способы ох уж ты со своими друзьями сказала сарая но выглядела при этом удовлетворенной ладно а пока валите на хрен из моего кабинета я хочу спокойно досмотреть концовку сезона вы хоть представляете как трудно не баловать себя в таких условиях и выспаться Может, Хафиз и обещали Асале с Ника безопасность. Но никто по-настоящему не доверял перемирию, если его можно так называть. Солдат Хафиза не выдавала традиционная форма. Но Асала была готова поспорить, что четверо сурового вида, мужчин и женщин, дожидавшихся в коридоре после того, как они вышли из кабинета сараи, как раз-таки из солдат. Осала отругала себя за то, что не подумала о маскировке. Хотя это и безнадежно. Здесь ее все равно ни с кем не спутать из-за роста и размера плеч. Даже Ника, несмотря на худобу, отличались чистой кожей и здоровыми зубами, которых здесь не встретишь. Осала схватила Ника за руку и метнулась в сторону. Корабли, по большей части, не те места, где легко найти укрытие. за возможным исключением не неумело загруженных трюмов. Но этот корабль простаивал уже много лет и забился хламом. Например, сарая хранила перед кабинетом штабели пустых ящиков для всех, кому понадобится. Асала присела за ближайшим, пропустив мимо ушей испуганный писк Ника, как раз когда солдаты крикнули, чтобы штатские разошлись. Конечно, задерживаться они с Ника здесь не могли. Ящики не защитят навечно. Асала крякнула, столкнув штабель, чтобы перегородить проход. Ящики посыпались с безбожным грохотом, как детские кубики. Она вскочила на ноги, пригнулась, чтобы не стать легкой мишенью, и сорвалась на спринт, надеясь, что Ника последует за ней. В блоке «Кей» был корабль с возможными утечками. Тревожно, но все же это лучший кандидат на роль судны для побега, потому что его проверили перед тем, как навсегда приварить к лагерю гала. Когда-нибудь в будущем. А еще лучше, что он временно пристыкован к герметичным зонам галы. Позади послышались крики, а потом повышенный голос сараи, устроивший разнос солдатам. Оставалось только надеяться, что ее защитит высокое положение в сообществе беженцев. А Сала больше уже ничего не решала. Ей не хотелось возвращаться в секцию ЗЭТа, где спрятали Вэллу. Помимо всего прочего, она не знала, не усилили ли Хафиз охрану. Придется поверить, что желание Хафиза сохранить секреты Вэллы заставит их воздержаться. В коридорах было до жути пусто. Все, мимо кого они с Ника пробегали, шарахались в стороны. Асала не сомневалась, что отчасти из-за ее собственного зверского выражения. Но раз она и не собиралась задерживаться, ее это полностью устраивало. Асала и Ника не останавливались, пока не добрались до нужного корабля. Если повезет, он все еще работает, ну, как корабль. Асала запыхалась, они оба выбились из сил. Ника вообще не могли вымолвить ни слова. Они хакнули импровизированный замок, к счастью, не слишком сложный, и оба поспешили в шлюз. Шлюз мог бы закрываться и побыстрее, да и мигающее освещение совсем не успокаивало. Асала все воображала за собой шаги преследователей, но это был только быстрый стук ее собственного сердца. «Проследи, чтоб загерметизировалось полностью», — прохрипела она Нико. «Я начну предполётную проверку». кресле пилота, где ее успокоила знакомая рутина, сердце начало униматься. На середине процесса в кресло второго пилота скользнули Нику. «Готово», — сказали они, все еще не отдышавшись. Корабль загудел и ожил, а сало вбило первоначальную траекторию по координатам от сараи. Невесело будет отстыковываться от лагеря, особенно когда у осалы не было никаких гарантий, что какие-нибудь обломки не заденут остальные приваренные к лагерю корабли. Но особого выбора не оставалось. Оставалось только верить, что обломки не успеют набрать скорость и проделать брешь в оболочке галы. Стоило стартовать, как в палубе тут же естественно отозвался стук по обшивке. «Мне не улыбается преодолевать оборону Ганьде на этой куче хлама», — сухо бросила Асала. «На тебе взлом планетной обороны». Ухмылка Ника выглядела натянутой. «Я... тебя хоть раз подвели? Можешь не отвечать». И тем не менее их пальцы уже мастерски щелкали по кнопкам, пока они вводили на корабельном компьютере какие-то доморощенные коды. Если этот компьютер работал раньше, оставался шанс, что будет работать и теперь. Тем временем перед штурмом планеты крепости Ассали предстояло позаботиться еще кое о чем. Она запустила Ансибл и вызвала Хаем, а именно президента Экрема. По ее расчетам, на его планете только-только показались первые лучи, но ей нужно было с ним поговорить. «Давай», — думала она. «Отвечай, твою мать!» Но секунды прогорали, ускорение корабля набирало темпы, вжимая ее в мягкое кресло. А ответа так и не было. Может, это ерунда? Ансиблы славились своей капризностью. Может, обычный сбой связи, а может, Экрам отсыпался после тяжелых ночных трудов над знойной интрижкой с очередной любовницей, выбранной за политические связи. Или он на совещании, где его нельзя тревожить? Хватало причин, почему он не отвечал на вызов. Но ни одна из выдуманных ей не унимала укол страха в сердце, твердивший. «Все это время он тебя использовал. Ты все-таки не с Хайема. Ты никогда не будешь для них своей». «Асала?» — говорили Ника. «Асала? У нас проблема». Больше повторять Ника не пришлось. Она сама увидела все на сенсорах. Оборона Ганьде активировалась. «Я... пытались заглушить телеметрию», — быстро говорили Ника, то, о чем она и сама догадалась. «Но... на нас все равно нацелено 5 ракет. И будут еще...» Они продолжали тыкать в консоль. Я их ломаю, но... О, черт, они... «Так быстро просыпаются!» На бедре Асалы корчился и плясал куб с Он мог стать спасением их системы, как заявлял хафис Но он ни черта не поможет ни ей, никому другому, если не доставить его на поверхность Ганде невредимым. «Держись крепче!» — сказала Асала. «Она сейчас что угодно отдала бы», засудно с автоматом дипольных отражателей и противоракетной защитой. А так рассчитывать оставалось только на собственные навыки пилота, пока Ника не сможет вырубить орбитальные платформы. Погнали. Ника проглотили свой ответ, когда к ним метнулась первая ракета и заорал сигнал сближения. Конец пятого эпизода читала Юлия Аук.